Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была построена модель тревел-медиатекста. В качестве основы данной модели выявлены следующие признаки: актуализация линвокультурного и линвокогнитивного концепта путешествия, репрезентация фрейма другая страна на примере конкретных элементов слотов, детализация маршрута его документальность, фактическая достоверность, побудительная интенция, организаторская функция, взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории и поликодовость. Впервые был рассмотрен потенциал воздействия тревел-медиатекст на аудиторию, механизмы привлечения её внимания при общении с определённым дособовым практиком и формировании ценностных ориентиров. Появившись в начале XX века Модель тревел-медиатекста сегодня присутствует во многих СМИ и активно применяется как в старых, так и в новых медиа. В результате исследования впервые были рассмотрены различные формы современных тревел-медиатекстов, что позволило составить их типологию, отделить от медиатекстов схожие тематики, например, от проблемно-политических публикаций журналов-тревелогов. Автор предпринял попытку обозначить цели и задачи тревел-медиатекста, его основные интенции и функции. Теоретико-практическая значимость работы заключается в том, что разработанная в ходе исследования функциональная модель трево медиатекста и сделанные выводы могут послужить основой для последующего изучения и теоретической разработки вопросов, связанных с современной журналистикой. Положения, эмпирические данные и выводы, сделанные в работе, могут использоваться широким кругом специалистов, медоисследователями, маркетологами, профессионалами индустрии путешествий, государственными и общественными организациями, выполняющими задачи по развитию туриндустрии, повышению качества отечественного турпродукта и улучшению имиджа нашей страны как экспортера туристических услуг. Полученные данные могут применяться в отдельных лекционных курсах при подготовке специалистов в области журналистики, связи с общественностью, рекламы социально-культурного сервиса и услуг гостеприимства. Модель требования текста может быть использована в журналистской работе, видеоблогинге и рекламной деятельности. Материалы исследования содействуют пониманию процессов, приводящих к трансформации отечественной медисферы на современном этапе. Положение, выносимое в защиту Первое. Тревел-медиатекст отличается от травелога и проблемно-политического текста о другой стране наличием организаторской функции и побудительной интенции Предпосылкой появления модели тревел-медиатекста в отечественной журналистике стал выпуск московского журнала Николая Михайловича Карамзина Смысловой доминантой которого являлись письма русского путешественника Был осуществлен переход от концептуального воплощения путешествия к детальному представлению слотов фрейма «Другая страна» Благодаря повышению значимости путешествий и росту соответствующей аудитории, коммерциализации прессы и знакомству читателя с энциклопедическими иллюстрированными журналами в русской журналистике начала 20 века сформировались основные признаки модели тревел-текста, объединившей традиции литературы путешествий с практической стороной путеводителя. Неотъемлемыми элементами и атрибутами функциональной модели тревел-медиатекста являются отображение концепта путешествия и раскрытия фрейма другая страна на примере конкретных элементов слотов, детализация маршрута, побудительная интенция, организаторская функция взаимодействия с аккультурными стереотипами аудитории, поликодовость. В современной российской медиасистеме тревел-медиатекст проявляет себя в различных видах СМИ: печатных, аудиовизуальных и сетевых. Основными каналами распространения тревел-медиатекста являются тревел-шоу, видеоблоги, фотохостинги, глянцевый журнал "Тревеллер", а также радиопрограммы о путешествиях и социальные сети. Модель тревел-медиатекста является содержательной и функциональной основой глянцевого туристического журнала, который сочетает в себе эстетический, просветительский и рекламный компоненты. Апробация результатов исследования. Положения работы были изложены в докладах на научных международных и всероссийских конференциях. Международная конференция СМИ в современном мире. Молодые исследователи в Санкт-Петербургском государственном университете 2015 год. Международная научно-практическая конференция журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы Московской государственной университете 2015 год международная научно-практическая конференция актуальные вопросы исследований социальной сети Башкирский государственный университет-2017 конференция журналистика 21 века поисков и теоретического обоснования, проведенная в рамках международного научно-культурного форума Дни философии Санкт-Петербурга 2015 Санкт-Петербургский государственный университет международный научный форум медиа в современном мире 57 петербургские чтения Санкт-Петербургский государственный университет-2018 всероссийская конференция Восточной конференции Медиа исследования молодых ученых. Доклад удостоен диплома за первое место Северо-Кавказский федеральный университет город Ставрополь 2015 года. Международная научно-практическая конференция Опыт и перспективы развития туризма в крупных приморских городах, организованная Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом 2011. Также автор присоединился к российскому очно-заочному научно-практическому семинару с международным участием Семья и семейные ценности в современном мире с докладом Потенциал трева для текста в формировании семейных ценностей Башкирский государственный университет 2018. Участвовал во всероссийском открытом форуме Дни истории журналистики ВСПБГУ Санкт-Петербургский университет В 2015 и сделал доклад по теме исследования на Петербургском международном молодёжном форуме. В общей сложности работа была апробирована на десяти научных конференциях, семинарах и форумах, семи международных и трёх всероссийских. Опубликованные статьи в научных рецензируемых журналах из списка ВАК. Калинин Иван Владимирович. Специфика и черты требований к текстам глянцевого журнала на примере Кондо на Стрейвер. Медиаальманах 2018, номер 5, страница 158-166. То есть Калинин Иван Владимирович: возникновение функциональной модели требований к текстам в журналах о путешествиях начала XX века. Вестник Московского университета, серия 10. Журналистика 2019, номер 1. Калинин Иван Владимирович. Взаимовлияние идеологической и организаторской функций русской журналистики путешествий начала XX века на примере Прекрасное далёко. Культура и цивилизация 2018 номер 1, том 8. Концепции изучения тревого медитекста ретрогравической маркетинга и Медельин инвестическая культурная жизнь Юга России 2018 номер 1. Функции организации путешествий российских журналов начала 20 века на примере издания Поездки за границу Общество философии истории и культуры 2018 номер 1. Карамзин Николай Михайлович создатель первого отечественного журнала Путешествия и успехи современной науки и образования 2018 том 4 номер 9. Трансформация требований к текстам российских СМИ к проблеме идеологизации контента. Международный научно-исследовательский журнал 2018, номер 10. Публикации в научных журналах и сборниках. Калинин Иван Владимирович. Генезис атрибутов журнального тревогоминя текста. Век информации и медиа в современном мире. Петербургские чтения материалов 57-го международного форума. 19-20 апреля 2018 года. Ответный ответственный редактор Васильева. Номер 2 в двух томах. Том второй. Санкт-Петербург, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций. Потенциал тревого мне текстов в формировании семейных ценностей. Семья и семейные ценности в современном мире. Материалы всероссийского очень заочного научно-практического семинара с международным участием, посвящённого году семьи в Республике Башкортостан и году волонтёра в Российской Федерации. Кафедра этики, культурологии и связи с общественностью факультета философии и социологии Башкирского государственного университета, город Уфа, 27 апреля 2018 года. Ответственный редактор Рахматуллина Уфан 2018. Проблематика позиционирования гранцов в журнале социальных сетей на примере тревабде текста. Актуальные вопросы исследования в социальных сетях. Материалы второго международного научно-практического семинара. Ответственный редактор Салихов Брестлер Уфан 2017. Отображение концепта путешествия «В русской журналистике. Рубежа XVIII-XIX веков. Журналистика. В 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы. Сборник материалов. Международной научно-практической конференции МГУ под редакцией Вартанова и Засурского. Москва. Медиамир. 2016. Типологические и функциональные особенности треба медитекста в глянцевых журналах. Успех современной науки. 2016. Том. 4». Развитие концепта путешествия в русской журналистике 18 века, медиа в современном мире, молодые исследователи, материалы 14-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 11-13 марта 2015 года, под редакцией «Бережной», составитель Марченко, Санкт-Петербургский университет, 2015. Функции травмения текста, медиа исследования молодых ученых, материалы 2-й всероссийской конференции, 21-22 мая 2015 года, ответственный редактор Горбачев. А Ставрополь издательство СКФУ 2015. В общей сложности по теме диссертации автором было сделано 48 публикаций, из них 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК. Структура диссертации определена последовательностью решения основных задач исследования и включает в себя введение, две главы, заключение, список литературы и 6 приложений.